Глава 41. Мы установили, что резюме, которое Бергшир представила в школу, фальшивое, сказал Богорт. База данных Технологического института штата Вирджиния была взломана, и в нее добавили сведения об Анне Бергшир. Личные данные, ученая степень и все такое. Сделано это было очень профессионально. А что насчет отпечатков пальцев для проверки, спросила Джеймисон. Вместе с Деккером и Миллиганом они сидели в кабинете богарта в Вашингтонском отделении ФБР. Судя по всему, кто-то состряпал личное дело Бергшир вместе с отпечатками пальцев, говорящих о том, что у нее нет никакого криминального прошлого. Все рекомендации выглядят правдоподобно, но они также подделаны. «Сделать это непросто», — заметил тот. «Но вполне осуществимо, если за всем стоит какое-то иностранное государство», — возразил Богарт. Хорошо, сказал Миллиган, судя по анализу сообщения от КГБ, о проведенному Браун, беркшер в прошлом была русской шпионкой. Она приехала в Штаты где-то в 80-х и стала разрабатывать агента, внедренного предположительно в РУМО. Затем через много лет объявилась снова и в конце концов очутилась в Рестоне, в квартире люкс стоимостью несколько миллионов долларов и с роскошной машиной, устроившись на работу школьным учителем, а в свободное время навещая неизлечимо больных в хосписи «И погибла от руки Уолтера Дабни, который недавно украл секреты, чтобы покрыть игорные долги своего зятя», – закончила Джеймисон. «Но что нам известно о более отдаленном ее прошлом», – сказал Богорт. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Миллиган. «А что, если Дабни давным-давно был шпионом?» «Не забывайте, до того, как начать свое дело, он работал в АНБ. Улики, обнаруженные в камере хранения, не говорят о том, что Бергшер контактировала с агентом в РУМО. Это временное удостоверение, и агент мог работать в АНБ». Время также совпадает. Дабни работал там в конце 80-х. «Но мы не смогли установить какую-либо связь между Дабни и Беркшир», напомнил Миллиган. но если оба были шпионами, они приложили все силы к тому, чтобы не было никаких связей, по крайней мере, бросающихся в глаза. И от Нэнси Биллингс мы узнали, что Беркшир произнесла те же самые слова, что и Дабни. Ты думаешь, что знаешь человека? Это или говорит о связи, или является чертовски большим совпадением». «И помните, — сказала Джеймисон, — я еще тогда выразила сомнение в том, что Анна Бергшир — ее настоящее имя. Возможно, между ними с Дабней была связь, но еще тогда, когда у нее было другое имя. Вероятно, нынешнюю фамилию она взяла, получив то сообщение, с которым мы ознакомились. Ах, серый замок стала Анной Бергшир!» Погорд откинулся назад. «Так каким же образом мы будем искать связь между ними в далеких 80-х, если понятия не имеем, какая у нее тогда была фамилия?» Остановившись, он посмотрел на Деккер. «Амос, ты что-то подозрительно молчишь. У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет?» «Почему Бергшир перестала шпионить?» «Что?» – спросил Росс. Деккер взял в руки переведенное сообщение от КГБ. Она сохранила вот это. Несомненно, она этим гордилась. Сохранила вместе с дискетой и куклой инструментами своего ремесла. Очевидно, Бергшир гордилась тем, чем занималась. Так почему она отошла от дел?» «Мы предположили, что когда она пошла работать в школу и стала волонтером, у нее изменились взгляды на жизнь. Но тогда зачем хранить вещи, связанные со своим шпионским прошлым?» «Ты хочешь сказать, что Бергшир, возможно, оставалась шпионкой до самого конца, пока ее не убили?» – спросила Джеймисон. «Я хочу сказать, что такое возможно, поскольку мы достоверно не установили обратное. И еще мы не можем утверждать, что Дабни все эти годы также не занимался шпионажем». «У тебя есть какие-либо свидетельства, указывающие на это?» – спросил Богорт. Прежде чем Деккер успел ответить, Джеймисон сказала. «Как вам нравится то, что Даб не смог за очень короткий промежуток времени продать за 10 миллионов долларов секреты врагам нашей страны, чтобы покрыть игорные долги своего зятя? Сами подумайте, если он был честным, законопослушным гражданином, каким образом ему удалось найти покупателя так быстро?» Ответ очевиден. Он уже давно занимался шпионажем и был знаком с теми, кто готов заплатить деньги за секреты. Миллиган и Богорт переглянулись. «Черт возьми», – пробормотал тот, – «я и не думал в таком ключе». «Это отличная мысль, Алекс», – Деккер выразительно посмотрел на Джеймисон. «Иногда и меня такие осеняют, скромно улыбнулась та «Дьявол скрывается в мелочах. В незаметных мелочах», — добавил Богорд. «Значит, мы возвращаемся к тому периоду, когда Дабни работал в АНБ, и смотрим, что нам удастся найти. После чего движемся вперед к настоящему времени». «По-моему, другого пути нет», — произнес Амос. «Для этого нам понадобятся дополнительные люди», — заметил Миллиган. «Придется много ходить и копаться в бумагах, а АНБ славится своим нежеланием сотрудничать». И в довершение ко всему, там явно будут не рады нашему утверждению, будто у них в рядах 30 лет назад орудовал шпион. «Как это соотносится с тем, что нам сказала агент Браун?» – спросила Джеймисон. «Она сказала, что Уолтер Дабни украл у румо секреты и продал их врагам нашей страны. Если Дабни занимался шпионажем с тех самых пор, как работал в АНБ и до сегодняшнего дня, получается, все это время он работал вместе с Анной Бергшир? А продажа секретов для покрытия игорного долга была лишь разовым поступком? Покупатель заплатил Дабни, чтобы тот спас свою дочь, и эти деньги можно рассматривать как премию за многолетнюю безупречную службу, но если так, зачем ему нужно было убивать Бергшир? «Как мы уже говорили, чтобы заставить ее замолчать, если она действительно была посредником», — сказал Миллиган. Дабни стремился перед смертью навести порядок в своих делах, возможно, Бергшир не знал, что у него неизлечимая форма рака. Но если они работали вместе, зачем назначать встречу на оживленной улице рядом со зданием Эдгара Гувера, встрепенулся Деккер? Зачем совершать убийство прилюдно? Они могли бы встретиться, например, у Бергшир в сельском домике. Если оба были шпионами, они наверняка уже неоднократно там встречались. Но убив у всех на глазах, Дабни разбил в дребезги свою репутацию и навлек страшные неприятности на своих родных, которых он, похоже, искренне любил. Получается, какая-то бессмыслица. «В этом деле все сплошная бессмыслица», — устало добавил Миллиган. «Нет, кто-то видит во всем этом четкий смысл», — сказал Амос. «Нам просто нужно достигнуть того же уровня осведомленности». «Ну, в любом случае, быстро мы эту задачу не решим», — сказал Богорт. «Возможно, потребуются годы, чтобы все распутать». «Возможно», — сказал Деккер, — «а может быть и нет». «Я переброшу мяч на сторону АНБ», — подытожил Рос. «А ты, Амос, чем собираешься заняться?» «Мы так до сих пор и не разобрались с Уолтером Дабни. Я намереваюсь вернуться к этому вопросу». «Каким образом?» – спросил Богорд. «Есть только один путь – снова поговорить с его родными». «Но мы уже говорили с ними», – возразил Миллиган. «Не предполагаю что он, возможно, уже много лет занимался шпионажем». «Надеюсь, ты не собираешься заявиться к родным Дабни и обвинить его в том, что он был шпионом, так?» – встревожился Богорд. «Это не лучший путь добиться от них сотрудничества». декер встал. Я знаю, как им все изложить.